Глава двадцать третья. Руслан. Пригваждаю друга к асфальту, да он и сам уже понимает, что ляпнул не то. Но что уж теперь, придется расхлебывать. Тело Карины деревенеет на глазах. Мила тоже только и делает, что переводит взгляд между нами тремя. Так, промедление подобно смерти. Хватаю ключи от витальной тачки, сую ему свои, запихиваю Карину на переднее сиденье и блокирую замки. Поспорил, значит, сипло выдавливает мышка. а у меня внутри неприятно скребет от ее тона послушай меня перед тем как придумаешь непонятно что и четвертуешь меня в своей голове карина удивленно вздергивает бровь стискивая кулаки боковым зрением замечаю что моя тачка все еще стоит на парковке а он то что медлит делаю глубокий вдох спор действительно был но там больше детства в заднице было не отвожу взгляда от лица мышки чтобы она видела что не вру дальше твердость в голосе заставляет усмехнуться а мышка умеет быть жесткой «Да ничего, это было, когда ты мне компот свой на голову вылила. Но я там поверил в себя и сказал, что ты на меня запала, поэтому не проблема будет пригласить тебя на свидание». «Я на тебя не западала!» — вскрикивает мышка и надувает губы. «А мне тут же хочется притянуть ее к себе и разгладить складку на лбу. Черт, у меня реально проблемы из-за нее будут». Но я это понял в тот момент, когда отдирал прилипшую футболку от груди. «Почему я должна тебе сейчас верить?» — вцепляет руки в замок, сверлит взглядом. Сглатываю слюну. Можешь спросить у свидетеля нашего спора. Сейчас наберу. Достаю телефон с намерением позвонить Виталику, и пусть не только мне прилетит за тот случай. Карина перехватывает мою руку и качает головой. Вообще-то это касается только нас. Замираю, смакую то самое нас, которое только что вылетело из ее рта. Губы сами по себе растягиваются в улыбку. Ну ладно, не дуйся, иначе мое хрупкое сердце не выдержит, и я умру прямо здесь. Прикладываю руку к груди и состраиваю жалостливое лицо. «Ты же не хочешь, чтобы команда лишилась такого игрока». Карина хихикает. «Какой же ты...» Прерывается и щурит глаза. Самовлюбленный. «Смешно тебе». Наигранно хмурюсь, хоть внутри разливается тепло от ее смеха. «Ну, есть немного. К тому же вспомнила, какой ты тогда шокированный был, что тебе отказали». Начинает хохотать мышка в полный голос, откидываясь на подголовник. «Потому что мне никто не отказывал до тебя». «Фыркаю я». Все бывает в первый раз», — пожимает плечами. И я понимаю, что буря миновала. «Иди сюда». Все же обхватываю лицо ладонями и зарываюсь носом в прохладной пряди. Глубоко вдыхаю сладковатый запах. Она пахнет, как конфетка, реально. Даже не думал, что от одного запаха девчонки может так крыша поехать. «Ну что, поехали?» — шепчет мышка. А вот тут начинается самое интересное. Ненавижу чужие машины, особенно отечественного производства. Карина хмурится и бросает на меня вопросительный взгляд. Только не говори, что ты не умеешь ездить на механике. Карина. Вижу, как лицо Руслана меняется. Он словно теряется за рулем другой машины, хотя я и знаю, что водит он довольно уверенно. Руслан. Меня напрягает его молчание. Несколько раз моргает и переводит на меня взгляд. Мы едем, или ты решил тут заночевать? Он заводит машину, трогается, и машина, несколько раз дернувшись, встаёт колом. Что такое? Ошарашенно выдыхаю. «Да не люблю я за чужими машинами рулить». Руслан хмурится и снова заводит машину. «Привык к своей». «Блин, Руслан, ты вообще умеешь на механике ездить?» Пищу я, бросая взгляды по сторонам, словно ищу спасения. Руслан хохочет. «Блин, мышка, не трясись. Мы в свое время БТР угоняли из армии». «Я таращу глаза». Правда, прилетело нам тогда нехило, но было весело. Широкая улыбка озаряет лицо. «Как вы додумались?» «Ну, было скучно. Так, ну и ведро». Со второй попытки мы всё-таки выезжаем, и Руслан набирает скорость. «Может, не будешь так гнать?» Вцепляюсь в дверную ручку и чуть ли не сливаюсь с креслом. «Да успокойся, в конце концов мне же нужно было понять, как работает это ведро». Нас прерывает звонок телефона Руслана. «Что, Рус, не смог даже с первой попытки тронуться?» Слышу смех его друга. Отворачиваюсь, чтобы это не выглядело так, словно я прислушиваюсь к их разговору. «Ну я же не виноват, что ты купил себе такую рухлядь, на которой даже с первого раза не получается поехать нормально», усмехается Руслан. И от этого смешка у меня внутри разрастается тепло. До меня, наконец, начинает доходить, что я согласилась быть с ним. И теперь этот самовлюблённый павлин будет моим парнем. «Не надо оскорблять мою машинку. Мужик, я чё звоню? Ты прости, что я там лишнего ляпнул. Я что то не подумал». «Ага, ты слишком сильно хотел моей тачкой завладеть». Кстати, я помню, что там ни единой царапинки. Не дай бог. Ой, да завязывай, я лучше тебя вожу, придурок. Снова в трубке громкий смех. А вот если ты повредишь мою... Давай уже, а то тут, видимо, с гидрачом проблемы. Руль хрен повернешь одной рукой. Под очередной взрыв смеха Руслан отключается, и я ощущаю взгляд, брошенный в мою сторону. Меня уже не удивляет, когда он берет меня за руку. Перед въездом в коттеджный поселок Руслана долго сканирует охрана, и только убедившись, что это действительно он, открывает шлагбаум. Подъезжаем к дому, и я торопливо отдергиваю руку, когда вижу, что на улице мама с Владимиром разгружают машину после посещения магазина. Владимир оборачивается на громкий рев мотора и удивленно окидывает взглядом незнакомую машину. Я выбираюсь из машины и спешу на помощь маме. «Настя, пакеты не трогай!» — гаркает Владимир так, что даже я отдёргиваю руки от сумок. «Не рычай, Вов, я вот салфетки возьму!» — улыбается мама. «Это что за драндулет? Это уже Руслану, который с его ростом с трудом выбрался из-за руля». «Ничего не спрашивай», — отвечает Руслан и уже хочет уйти. «В смысле ничего не спрашивай? Ты куда машину дел?» И тут до меня доходит, что Владимир явно не в духе. Вопросительно смотрю на маму, а она только отмахивается. «Вов, не рычи на парня, он не виноват, что на работе оврал». «Настя, он куда-то профукал машину за десять лямов». Беседа идет не в то русло. Руслан хмурится, прячет руки в карманы джинсов и прожигает Владимира взглядом. «Я же говорю, что это не твои заботы». «Да, конечно. А чьи? Твои?» Владимир хватает пакета и скрывается в доме. «Не ценит ни хрена, а я должен молчать. Не туда тебя несёт, сынок!» «Руслан!» — подаёт мама голос и тут же замолкает, потому что взгляд голубых глаз пытается пронзить её насквозь. «Не обращай внимания, он немного устал на работе. Там кое-какие проблемы. А вы думаете, что вот сказали мне сейчас, и я тут же проглотил это всё и улыбнулся?» Вот и Руслан уже завелся. «Руслан!» — выдыхаю я шокированная сменой настроения. «Что, Руслан?» — рычит парень, выхватывает у меня пакеты, которые я успеваю взять из багажника, и залетает в дом. Мы с мамой остаемся вдвоем на улице и молча хлопаем глазами. Слышится грохот из дома, и мы, не думая, взбегаем по ступенькам. Видим, как Руслан небрежно швыряет покупки и взлетает по лестнице на второй этаж. Владимира не видно нигде. Мама делает глубокий вдох. «Да уж, ну и темперамент у обоих. Так что это за машина?» Мама медленно бредет к пакетам, а я какое-то время смотрю в сторону, где скрылся Руслан. Не понимаю, что его так разозлило. Да это машина друга, но я тонкостей не знаю. Они просто поменялись на неделю, и все. Ну не говорит же маме, что Руслан когда-то спорил на наше свидание. Это в первые минуты я опешила, и меня это немного шокировало, что на меня спорили. Но после объяснений Руслана дошло, что не стоит заострять внимание на таком пустяке. Тем более это было давно, в самом начале нашего общения. Сейчас же я вижу, как он меняется. Вечером все так и не высовываются из комнат. Я совершаю небольшой набег на кухню. «Вот ты где!» — доносится до меня знакомый голос. Меня выдергивают из холодильника в момент, когда я выбираю, чем бы полакомиться. а, -а, -а только успеваю произнести, как дверца холодильника захлопывается перед носом, а меня хватают за руку и куда-то тащат. Так «Да куда вот ты меня тащишь? Я же просила. Руслан!» Если ты не прекратишь шипеть, как змея, то обязательно привлечешь внимание родителей. Я тут же замолкаю, позволяю управлять собой. Руслан быстро выхватывает из шкафа наши куртки, постоянно оглядываясь на дверь, которая ведет в комнату родителей. Ну, хоть догадалась выйти на первый этаж в спортивных штанах, а то пошла бы щеголять оголенным задом. Руслан накидывает меня взглядом, кивает и осторожно открывает дверь, подталкивая меня на выход. «Давай-давай, не тормозим, летит мне в спину. Я спускаюсь во двор, машина Виталика приветственно пикает сигнализацией, а я застываю на месте. По спине ползут мурашки при мысли, что вот сейчас нас точно спалят за тем, что мы вместе сматываемся ночью неизвестно куда. И точно. В коридоре зажигается свет, а я и шага сделать не могу. Руслан запихивает меня на заднее сиденье и успевает захлопнуть дверь, прежде чем на пороге возникает Владимир. «Ты куда на ночь, глядя?» Лицо мужчины выглядит помятым, но точно не от того, что он спал. Скорее всего, работал. Я иногда замечаю, что поздней ночью на первом этаже в кабинете горит свет. «По делам, извини, составить компанию не зову». В голосе Руслана до сих пор звучит сталь. «Рус!» — Владимир запускает пальцы в волнистые волосы и потирает шею. «Ты извини, что вспылил насчет машины на работе запара. Ты знаешь, отец, я вроде не маленький, чтобы меня отчитывать перед Кариной и Настей, и я уж в состоянии разобраться со своей машиной сам, без твоих мозговтирательств, и я поеду». Руслан обходит машину и садится за руль. Нажимает на брелок и, не оборачиваясь ко мне, выезжает со двора. Оборачиваюсь и вижу, как какое-то время Владимир стоит на крыльце, а потом качает головой и скрывается из виду. «Так куда мы направляемся?» «Все же напоминаю о себе». Руслан моргает несколько раз и переводит взгляд на меня. В груди неприятно колет от мысли, что он успел забыть, что не один. «Может, я домой вернусь? Тебе явно нужно побыть одному». В горле застревает ком, но я решаю сказать именно эти слова. «Последнее, что мне хочется, это мозолить глаза Руслану». «Ерунды не говори!» — хриплый голос отдаётся внутри трепетом. «Перелезай давай ко мне!» В машине слишком мало места для таких трюков, и приходится вспоминать былые времена и растяжку. Лицо Руслана удивленно вытягивается, когда я без труда перекидываю ногу через его сиденье. «Неплохая растяжка!» — прослеживает взглядом траекторию движения ноги и медленно скользит по моему телу взглядом. Усмехаясь, жду, когда Руслан переплетет наши руки, но он не спешит это сделать. Когда мне надоедает ожидание, сама беру его за руку и вижу его довольную ухмылку. А я уж думал, не догадаешься. Выглядит таким довольным, что у меня в груди замирает.